Глава четырнадцатая. Все так же раскачивает дорога наш фургон. Все так же, не сбавляя скорости, наш отряд неумолимо приближается к конечной точке нашего путешествия. Мы возвращаемся домой. Около улей очередной ухажер уселся, и они там о чем-то весело болтают. Наемник даже отобрал у сестренки поводья, и сейчас он правит нашей повозкой. А мы с мамой лежим рядом и, укрывшись на двоих моим эльфийским плащом, продолжаем наш такой интересный разговор. «Мам, так что там по трем тысячам золотых и куда ты их хочешь потратить?» Задаю я ей вопрос. И получаю в ответ такое. «Ну, во-первых, уже потратила?» «Упс, делаю я большие глаза, а мама между тем продолжает свои изъяснения». А во-вторых, вначале поговорим про магию и как маги в основном заклинаниями кидаются. И как магия и деньги связаны и сочетаются между собой, не удерживаюсь я от ехидного вопроса. Ведь можно напрямую все рассказать, а тут вывернуться явно мамуля моя пытается. Поверь, очень даже хорошо они между собой уживаются, а главное сочетаются. «Но об этом чуть позже поговорим», — говорит мама. «Итак, магия и маги. Ты правильно сказал, что сильные маги используют книгу магии, куда они сами лично или в определенном месте мастера им вписывают на страницы книги нужные заклинания и плетения». «Плохо, что ты не слушал Руслана. Хотелось бы понять, что он тебе про этот необычный и довольно редкий, надо сказать, артефакт говорил, да еще и показывал. ну да ладно Главное, что ни мне, ни тебе, ни нашим девочкам такой артефакт в принципе недоступен. Почему? – удивляюсь я. Их выращивают мастера своего дела, узкие мастера, которым за это платят сумасшедшие деньги. И выращивают их, эти книги, из тела будущего мага. Так-то! – огорошивает меня мама. И где такие процедуры проводят? – изумленно смотрю я на маму. В любой академии магии или почти в любом монастыре при цирквах. церковники в своем большинстве очень сильные маги. Они очень на помощь посторонних сил рассчитывают. Хреновые противники, сразу скажу. А если учесть, сколько у нас тут конфессий и как они между собой враждуют за умы прихожан, то можешь представить, какие бои между их представителями иной раз разворачиваются. И опять же... А в населенных пунктах выяснить отношения они могут между собой только в специально отведенных для этого защищенных от магии местах. Ну а вне сел и городов режут друг друга почем зря. А кроме магов святош, есть ведь и простые маги, которые никому не принадлежат, разве что гильдии, и то не всегда. Есть маги, кто аристократам служит, а большинство и вовсе сами являются этими самыми аристократами. Но не суть. Сейчас разговор не об этом. Книга магии магов. Нам ее не получить простым способом. Можно, конечно, к тем же церковникам обратиться и попросить вырастить их себе. Но останавливает две вещи. Это стоимость такой услуги, с возможностью погибнуть при установке. И главное в оптимале. Возраст подопытного. Чем он меньше, тем лучше. Лучше переносится. Боль адская. После десяти лет девочкам уже не поставить книгу магии. Погибают поголовно. Мужчины в этом плане выносливее. Получается, никому из наших девчонок книги магии уже не видать? Понимаю, на что мне намекает мама. Да, именно так, кивает мама. Но? Вот именно это но всегда и везде оно есть. И что на этот раз? Хмыкаю и еще сильнее прижимаюсь к родительнице. На улице что-то прохладно сегодня. Но как же хорошо и тепло, и уютно, когда тебя мама так ласково обнимает под пледом. А есть еще тысячелетия опыта местных аборигенов, в частности орков и гномов, а в основном гоблинов, продолжает рассуждать о магии мама. А они-то тут при эти мерзкие твари, удивляюсь я. Что мерзкие — это да, и что твари — это точно. «Но опять же есть «но», — улыбается мама. «Гоблины как раз и нашли способ противостоять магам на этой планете. Они вообще не выдерживают момент установки и выращивания книги магии. Умирают от испытываемой боли. А к магии они, кстати, предрасположены лучше любого разумного. Среди них нет никого ни мага. Запомни это. Они все одаренные. Сильно одаренные». «И как они решили проблему заклинаний? У них хорошая очень память?» Спрашиваю я. «Шутишь?» «Нет, конечно. Руны! Они придумали руны!» Говорит мама. «Ну, придумали, и что?» Не понимаю, о чем говорит мама, и при чем тут наш разговор. «Руны в виде наколок. Их на свое тело наносят. Ведь их тело напичкано магией. Смотрит на меня внимательно мама». До меня начинает доходить. Вы с Улей сделали такие наколки себе? Понимаю, куда ушли вырученные деньги с продажи всех ништяков, что я нарыл в сокровищницу тука Угадал. Но в начале подоплека этого дела, начинает свой рассказ мамуля. Мне было шестнадцать лет, когда я попала на эту планету. Повезло, угодила к наемникам. Они, считай, меня от рабства и спасли. И тут, при переходе с земли, у меня открываются способности к магии. В общем, тогда считалось, что лучше всего, если ты как магиня слаба и твое тело само почти не воспринимает магию, то руны наносить нужно на голову, на черепушку. Я перевожу взгляд на пышную шевелюру мамы. Так простым взглядом-то и не увидеть, а если так, включаю я магическое зрение. Упс, ничего, странно. «Она точно говорит мама, не обманывает?» «Да и зачем ей это?» «Ну а если так?» «Я подключаю умение сути вещей» «Ого-го! Вот это да!» «Никогда ничего подобного не видел» «Но на лице держу ощущение спокойствия, чтобы мама ничего не увидела» «А она продолжает свой рассказ» «Я почти год тогда лысой ходила» Наколки со временем сходят, как бы втягиваются в кожу разумного. Так просто не увидеть ничего. Тяжко, как вздыхает родительница, явно тяжело ей о том периоде в своей жизни вспоминать. «Этот знакомый маг и колол тебе когда-то?» Изумляюсь я своим догадкам. Улыбается она, кивая. «Какой ты у меня умный!» Чмокает она меня в щеку своими губами. «И ты сразу планировала к нему на обратном пути заехать?» спрашиваю я ее. Опять мне кивок ее ответом. Но нет, Уля ведь не подстригалась. Чувствую где-то подвох. Все просто, милый, отвечает мама. Благодаря тебе мы с Улей стали намного сильнее, как Магини. Сильнее именно проводимостью своих тел на уровне магии, способностью в себе ее удерживать, а главное использовать. Кстати, «Я следующая на то, чтобы поносить вот это колечко у тебя на руке», кивает она на мою ладонь, где на пальце у меня примостился перстень, когда-то отданный мне матерью Тины, незабвенной красавицей, госпожой Марианной. «И спасибо ей за это». «Тогда не пойму, на что или за что ты успела потратить такие деньги? И, кстати, откуда ты их взяла?» Задаю я ей напрашивающийся вопрос. Ухмылка на лице мамули очередной чмок в мою щеку. А все случайно получилось, и опять же все благодаря тебе. Радостно улыбается мама. Именно тебе надо сказать спасибо, что все так удачно устроилось. Я ведь хотела у него, когда туда ехали, просто провериться и сама, и улью к нему притянуть для проверки ее сил, как могине. А тут ты целую кучу вещей артефакторных сюда принес нам всем в качестве подарков и они его заинтересовали в особенности все то что ты для себя выбрал а чем его могли мои вещи заинтересовать уточняю я древнее исполнение пожимает плечами довольная мамуля период когда земля не только только смогли начать колонизацию планеты мы не стали рядиться и подсчитывать возможные барыши он просто предложил после нашей сули и проверки на магию все что есть в его арсенале из рун нам установить в сумме примерно так и получалось даже больше трех тысяч золотом взаимозачетом все и оформили в итоге мы с улей с полным комплектом заклинаний и плетений он же получил редкие артефакты а я хмыкую я а я тогда что получаю нашу любовь и бесконечную благодарность очередной поцелуй в щеку но скажу так Нужно думать, как Тишу нам на уровень улей поднять. Девочки ведь вдвоем хотят одновременно к макрам в полк записываться, и это проблема. Так-то заполучить книгу магии для нас несбыточная мечта. Идти в вассалы Кариста, и чтобы они, скажем, Миши оплатили выращивание книги магии, думаю, не очень хорошая мысль. Свобода она дороже любых денег. Все девчонки уже переросли в возраст, когда еще можно что-то попробовать сделать. Разве что Вичка. Но и тут опасность есть, что просто не выживет она. Реши как-то мы эту проблему. А тот, кого я рожу, пожимает плечами. Можно попробовать в будущем, но нет, лучше руны. И куда вам эти руны мог этот маг установить? Интересуюсь я. Если череп у обоих не лысый, куда? Вокруг нашего магического хранилища, говорит она. Маг удивлялся, как же они у вас сильно развиты. Кстати, у Ули оно больше, чем у меня. Видно, благодаря тому, что она носила это кольцо, а я нет. Вся суть в том, что несколько тату делает он разом, в одном артефакте, которым он работает, до 30 разных рун. А он использовал весь свой арсенал на нас. В меня он впихнул 150 рун, в Улию 180. А мне можно было? Тут же задаю я ей вопрос. «А где нам взять дополнительные еще почти 200 империалов?» Встречный вопрос от мамы. «К тому же мой знакомый старается работать только с женщинами и молодыми девушками. Эстет?» «Скажи лучше бабник. Злюсь я». «Не без этого», — ухмыляется мама. «Теперь вот на девочек нужно деньги собирать», — прозрачно намекает мама. «Я же, немного отстранившись от нее, используя умение видеть невидимое...» «Изучаю набитые на ее тело руны. Красиво. Завораживает». «Ими сложно пользоваться?» – спрашиваю я. «Если они впитали в себя твою манную силы то нет, но есть ограничения», – кривится родительница. «Какие?» – уточняю я. «Если они полностью зарядились от тебя магией, то в любой момент их можешь ты использовать. Ограничений нет». «Ну и по скорости даже быстрее бывает против того, у кого книга магии имеется. А вот тут хорошее заканчивается», — вздыхает мама. «Повторно можно использовать руну только после того, как она полностью восстановит свою работоспособность. Иными словами, как быстро твое тело ее зарядит и силой, и манной. И еще. Главный минус такой установки рун — ты по своему желанию не можешь усилить удар или уменьшить его». Что в руну заложено создателями артефакта, так она и будет всегда срабатывать. Всегда. Но как альтернатива книге магии, которая для большинства разумных недоступна, этот способ хорош во всех отношениях. Говорят, гоблины как-то умеют влиять на эти руны, но об этом никто не знает, как они это делают. Свои секреты они умеют хранить, а пытать их бесполезно. И когда ты этими установленными тебе рунами пользоваться сможешь? спрашиваю я маму. «Как тату пропадут?» «Как они видны, быть перестанут», отвечает мама. «Можно и сейчас, но больно мне сильно будет». Я по силе вытянула третий уровень заклинаний. Уля замахнулась на четвертый. Обычно не устанавливают больше тридцати рун за один сеанс. То есть используют только один наборный артефакт. Просто заказывают нужные руны, И мастер в свой артефакт их вносит. В нашем же случае маг был так возбужден, что к нему в руки попали такие редкие, тобой выбранные артефакты, что просто предложил нам все, что у него было под рукой на тот момент в мастерской. Я же захотела все. Все, что смогу потянуть. Мой предел сейчас третий уровень заклинаний. И их я могу использовать. И что потом? Как посильнее станешь опять к нему идти? То есть ехать придется за новыми рунами заклинаний? Уточняю я. Нет, я все забрала. Каждая все забрала. И я, и Улия. Все. У нее же раньше не было рун. Она по памяти пользовалась, какие я давала заклинания. Потому и больше ей рун сейчас установили, чем мне. А вот я пока пользоваться могу лишь тем, что смогу физически использовать. Опасность в том, что если рискну что-то выше уровнем создать с помощью рун, то могу и вовсе перегореть как маг, как могиня. Но ты прав. Провериться мне придется, для этого, да, нужно будет ехать опять в город и опять подвергать себе опасности. Про беспредел на дорогах королевства в отношении свободных разумных, которые устраивают аристократы, я тебе уже говорила. Думаю, к осени путешествие такое организуем. И Тишку с собой возьмем. И Свету с Дашей. Ты, главное, на девочек наших деньги готовь а Озадачивает она меня. Я даже забыл, как дышать. Я-то тут при чем? Изумляюсь я. Ты единственный в семье работающий мужчина, считаю, уже почти взрослый. Сам Бог велел. Похлопывает она меня нежно по плечу, словно подбадривая. Я хотел вообще-то к осени приодеться. Да кто-то у меня все деньги вытянул. С обидой в голосе говорю я. Привыкай к семейной жизни, смеется она. На женщину нужно тратить не только свое время, но и золото. А у тебя их, я имею в виду родных женщин, включая меня, вообще-то шестеро. Чего удивляться? Крафты не зарабатывает ничего. На шее у меня сидит только. Да домом занимается и скотиной. Но к нему претензий у меня нет. А вот к себе будут. Если что, потому и нацеливаю тебя на осень. Тишу нужно по полной рунами обеспечить, как меня и Улью. Остальным девочкам максимум проверку возможностей, и если все хорошо, то первый набор рун. Каких я скажу, я знаю. Полный комплект на всех в этом году не потянем, это я понимаю. Но ты старайся, тебе же вещи купим у нас. Есть те, кто на заказ одежду шьет. Получится и красиво, и не сильно дорого. Я знаю, к кому обратиться. Должники мои. Не стоит в школе отличаться от большинства учащихся, легче жизнь будет». Но и не в обносках ходить будешь. По обуви тоже так же решим. Деньги на это сам заработаешь. Ты у меня молодец. Отрада ты моя. Ты мне лучше скажи, что за пару мечей ты себе приобрел? Там же, в той оружейной, в замке графа взял? Что за металлолом ты себе выбрал? У тебя же уже есть приличные мечи. Да уж, глупо было бы думать, чтобы мама мой себе подарок не заметила» как бы я сверток с ними в нашей повозке среди других вещей не прятал. Но отвечать надо. Со слов все того же дядюшки Юлия, это пара мечей с историей, причем очень впечатляющей, рассказываю я. Я, когда бродил в темпе по помещению оружейной, как и говорил в основном, ножи и кинжалы для нас присматривал. А вот взглядом на странный меч зацепился. Не знаю, что меня в нем заинтересовало, честно вруя Я сутью вещей по нему прошелся. Чуть ли не единственное оружие, во всяком случае клинковое, что было вооружейное, имело в своей структуре, пускай слабое, но почти встроенное магическое плетение. Но маме, я-то говорю другую версию, немного ужатую. И видя мою заинтересованность этим клинком, он сказал, что к этому мечу есть пара. Это парные клинки для обеерукого мечника. Совсем как для крафта. Мы потом по всей оружейке ей пару искали. Слава богу, что нашли. Даже ножны к ним нашли, рассказываю я. Ну, про ножны я соврал. Я сам их специально искал. Опять же, использую свое полученное умение, о котором никто не знает. И еще кое-чем успел воспользоваться. Мечами. По клинку. В руки. Туда. Вниз. Немного магии. И ноги сами свое в этой большой куче обнаружили. Вид, конечно, что у самих мечей, что у ножен еще тот. И ржавчины хватает, и облезлая кожа, что на рукоятях, что на ножнах. Что крепеж весь в утиль превратился. Жуть в общем. Но именно эту пару я у сердобольного, а главное пьяного господина Юлия выпросил. Он же мне про них и историю одну занимательную рассказал которую я сейчас почти слов в слово рассказываю маме. Этими клинками когда-то давным-давно, лет сто назад, а то и больше, пользовался главный мечник, первый меч королевства, двоюродный брат тогдашнего наследника клана, целый барон, между прочим. Рубака был знатный и маг, что немаловажно. Как понятно, владел обеими руками. При них графство кланом и было получено. Он был главным сподвижником первого графа. Дожил до самой старости. Но вот беда. Наследника не успел себе завести. И умение свое не передал никому из близких родственников. Клан, кстати, ближайшие родственники нашего местного герцога. К слову, почему эти клинки оказались среди хлама железного? То все просто. На что я обратил внимание, кстати, старый дядя Юлии. Эти мечи никому не нравились. Отторжение вызывали в душе у любого, кто их брал в руки. Потому о них со временем забыли. Да и время не щадит никого. Сама же видела. Наверное, все в грязи въевшиеся и металл в ржавчине. А тут я, как выразился дядя Клим, едва ли не слюной схожу, рассматривая это безобразие, а не оружие. Как пошутил дядя Юлий, влюбленно я их рассматривал потом вот ножны на них искали, попутный и наживом нашел. «Понятно, что ничего не понятно», — говорит мама. «Но что в них такого особенного? Историю про них обещал интересную рассказать твой знакомый старик. Про друга и родственника-наследника это понятно. А про сами мечи что-нибудь есть?» «Есть, конечно», — подумал я. «Вот только рассказывать я про это не буду. Мало что ли того, что ими пользовался соратник первого графа?» Задаю я вопрос маме. «Ну, так-то да», — отвечает мама. «Но я думала, что сами мечи необычные». Хмыкаю про себя. ищу какие необычные!» «Но знать тебе об этом, мамуля, совсем не обязательно».